Глава 33. Кэрол Лин Уокер Мойс, Индиан Маунт, Миссисипи. Май 1986. Дневник. Ну вот, я снова дома. Порой мне даже кажется, что куда бы я ни направилась, по какой бы дороге ни пошла, в конце концов она непременно приведет меня в штат Миссисипи к старой желтой усадьбе, в которой я выросла. Наверное, в этом отношении люди похожи на птицы, у которых в голове есть свой собственный компас. В сердце каждого человека тоже есть свой компас, который снова и снова приводит нас домой, пусть и ненадолго. Я возвращалась в Индиан Моунт уже несколько раз, чтобы повидать Томми. Мой сын должен знать, что я по-прежнему люблю его, хотя и не могу быть с ним постоянно и что я оставила его с Бутси только потому, что знала, так будет лучше для него. Моя мать, дядя Эммит и Матильда, действительно заботятся о нем гораздо лучше, чем могла бы я. Когда я увидела, как Томми играет во дворе со снежком, я просто почувствовала, что поступила правильно. Как ни парадоксально это звучит, но оставив сына с Бутси, я доказала, что могу быть ему хорошей матерью. Характер у Томми отходчивый, и это хорошо. Он не сердится на меня за то, что я уезжаю, не злится, когда меня долго нет. Когда я бываю дома, он старается вести себя хорошо, разговаривает вежливо, за обедом не кладет локти на стол, не шумит, когда я отдыхаю и делает много других вещей, которым научила его Бутся. Но я знаю, он ведет себя так, потому что надеется, что тогда я не уеду. И еще я знаю, что в глубине души Томи уверен, в нем есть что-то плохое, какой-то изъян, из-за которого мне каждый раз хочется снова от него уехать. Что бы я ему ни говорила, он продолжает так считать. И все же, когда я возвращаюсь, Томи первым выбегает мне навстречу. Кажется, даже Снежок бежит медленнее, чем он. Мой сын бросается мне на шею и обнимает так крепко, Как будто я отсутствовала целую вечность. Или как будто он точно знает, что я опять приехала ненадолго. Собственно говоря, в этом последнем он совершенно прав. Так было всегда и будет, наверное, еще очень долго. Хотя я по-прежнему надеюсь, что настанет день, когда я сумею преодолеть свою бродячую болезнь, как называет ее Бутси, и пробуду со своим сыном достаточно времени, чтобы убедить его. Я уезжаю вовсе не из-за него. А вот возвращаюсь к нему. И вот я вернулась. Мне 41 год, и я снова беременна. Томми я родила 10 лет назад и с тех пор ни разу не залетала. Мне даже начало казаться, что я больше не смогу иметь детей. Должно быть, поэтому я и потеряла осторожность. Майкл умер 5 лет назад от передозировки Герыча. Мы были вместе до самой его смерти. Ночевали в парках и сараях, брались за случайную работу, подворовывали. А если украсть не получалось, то добывали еду из мусорных контейнеров. Время от времени я ездила навестить доктора Келли и его жену, и каждый раз Долора раздавала мне деньги на билет до дома. Я никогда не тратила их ни на что другое, и именно благодаря этим деньгам мне и удавалось видеться с Томи. Но и обходиться без кайфа я не могла, и поэтому снова пускалась в путь. Томми плакал, когда я уезжала. Звуки его рыданий преследовали меня все время, пока автобус тащился через всю страну до западного побережья, и стихали только когда мне удавалось снова вмазаться или ширнуться. После того, как Майкл умер, я хотела вернуться к Келли, которые готовы были принять меня и даже дать работу. Но они бы захотели, чтобы я оставила наркотики, а это было мне уже не по силам. Разочаровать доктора и его жену я боялась куда больше, чем разочаровываться в себе. Поэтому я поехала на ранчо. Там мне выделили участок земли в саду и велели выращивать овощи. Я никогда не любила возиться с землей и старалась пропускать мимо ушей ту агрономическую ахинею, которой пичкала меня Бутси. Но каким-то образом необходимые сведения все же задержались в моей памяти. А может, у меня с рождения был талант, который позволял мне выращивать то, что не удавалось другим? Как бы там ни было, именно овощи с моего огорода парни чаще всего возили продавать на ближайший фермерский рынок, когда кому не требовались наличные. А главное, выращенные мною урожаи были первым, что я сделала для себя и что не закончилось катастрофой, так что я даже немного гордилась своими успехами. Но какое-то время спустя я поняла, что беременна. Конечно, я могла оставаться на ранчо, но это означало бы, что у моего ребенка было бы несколько матерей и несколько отцов. Но я этого не хотела, потому что с самого начала, чуть не с первого дня, твердо знала, что у меня будет девочка. Это было ощущение, предчувствие, шестое чувство, что хотите. И, тем не менее, я ни секунды не сомневалась, что не ошиблась. Мне не нужен был доктор, не нужны были никакие исследования. Я просто знала, и все. Пожалуй, я бы назвала это инстинктом матери, если бы не знала твердо, что никакого материнского инстинкта у меня быть просто не может. Доктор Келли давно собирался уйти на покой. Но Долорес продолжала твердить, что в их доме мне всегда будут рады. Она даже приглашала меня приезжать с детьми, уж больно ей хотелось на них посмотреть. Знать, что на западном побережье у моих детей есть кто-то, кто их любит, и готов позаботиться о них, если со мной что-нибудь случится, было приятно. И все же в глубине души я знала, что растить моих сына и дочь лучше всего на ферме близ Индиан Маунт, штат Миссисипи. Жаль только, что я не понимала этого, когда была моложе. Существовали и семейные традиции. Я всегда считала их смешными, нелепыми и пустыми. Но теперь, зная, что у меня будет девочка, я торопилась домой. Я хотела, чтобы моя дочь родилась в большой черной кровати, где когда-то появилась на свет и я, а еще раньше Будси. Моя дочь не должна была нарушать эту традицию поэтому я отправилась к Долорес и попросила позвонить Бутси. Так и получилось, что, когда мне пришло время рожать, я оказалась дома. Бутси, кстати, мне ни слова не сказала. Даже наоборот, она просто вне себя от счастья. Томми она любит всем сердцем, в этом можно не сомневаться. Но девочка — это нечто другое, особенное. Наверное, мы обе видим в ней наш второй шанс. Мы вырастим ее вместе и научим всему, что знаем, чтобы она не повторяла наших ошибок. Наверное, о чем-то подобном мечтает каждая мать. Но наша ситуация сложнее, ведь моей крохи придется иметь дело с ошибками, которые до нее совершали несколько поколений женщин из семьи Вокер. Бутси и я очень старались подготовить детскую к сроку. Красили старую колыбель и лушать-качалку, клеили обои, И вешали на окна занавески, которые Матильда сшила сама. На занавесках вышиты вручную большие розовые бабочки. То есть действительно вручную, а не на машинке. Все уже было готово, когда Будси устроила нам сюрприз. Нарисовала на обоях крупных розовых бабочек. Я не знала, что она умеет. Теперь мне остается надеяться, что я не ошиблась и что у меня действительно будет девочка. Или мальчик которая не станет возражать против розового цвета. Кроме того, Бутти надавала мне кучу полезных советов касательно детей, как их кормить, как купать, как укладывать. Сначала я удивлялась, откуда ей все это известно, но теперь, я думаю, она всегда знала подобные вещи и всегда умела рисовать. Просто раньше меня не особенно занимало, на что она может быть способна. Наверное, так часто бывает. Трудно рассмотреть как следует то, что находится у тебя под носом, особенно если замечаешь только то, что хочешь замечать. Едва ли не труднее всего оказалось выбрать для девочки подходящее имя. С Ботси мне советоваться не хотелось, потому что я знала, что она все равно будет спорить и настаивать на своих вариантах. Потом я вспомнила, как в 12 лет я тайком читала «Унесенных ветром». Тайком, потому что Бутси считала эту книгу слишком фривольной для девочек в столь нежном возрасте и захотела назвать свою дочь Скарлетт. В том, что с Бутси случится припадок, когда она узнает, я не сомневалась. Как не сомневалась в том, что она попытается меня отговорить. И все же я рассчитываю ее переупрямить. Все женщины, которые когда-либо носили фамилию Вокер, умели настоять на своем. И я думаю, что у меня это тоже получится. Сейчас до родов остается недели три, и я ужасно волнуюсь. Волнуюсь и жду. Особенно меня беспокоит будущее. Что, если чувство удовлетворения и довольства, которое я испытываю сейчас, не продлится долго? Что, если сразу после родов мои персональные демоны снова за меня возьмутся, и мне опять захочется окунуться в забвение? Не потому, что я в нем так уж нуждаюсь, а просто потому, что я к нему привыкла. Долорес говорит, что у меня зависимость. Но если это зависимость, как же я дважды смогла остановиться, когда поняла, что беременна? Так я ей и сказала. Но Долорес только улыбнулась и ответила, что женщины способны на многое ради детей. Она, мол, знала одну мамочку, которая смогла приподнять школьный автобус, чтобы вытащить из-под него своего ребенка. Но я по-прежнему ничего не знаю точно и не узнаю, пока не родится моя дочь. Я уже люблю ее всем сердцем, люблю так же сильно, как и ее брата. Я знаю, что буду любить ее всегда. Не знаю только одного, хватит ли у меня сил, чтобы остаться с ней и с Томи надолго. Или наоборот, смогу ли я любить их настолько, чтобы однажды снова оставить их сбудся.